СМЕХ И СМЕРТЬ В данном случае смех и смерть однокоренны. И, пожалуй, в том нет моей и твоей вины. Я бывало влюблялась в запах, картинку, звук. Но тебя зовут, и как будто меня зовут. Но читаешь ты, и как будто мои слова. Если не их источник, что ещё целовать? Этот стих, вероятно, выдумал тоже ты в нём проклюнутся и проглянут твои черты. Мы похожи настолько, что даже смешно читать эти строки твои, из которых сквозит мечта и хватает её, танцующей на краю. Это две мечты, но я вижу в твоей свою. Только взять себя за руку, словно твоей рукой, не выходит. И я, теряя мирской покой, выхожу к распластанной передо мной воде И тебя, не найдя нигде, нахожу везде. Что за путь я не выберу, тернии или шёлк? Непременно окажется, что ты уже им шёл. Что за знак я не начертила бы, станешь им? У тебя ведь такое же почерк, стело, нажим. Что за слово я не сказала бы, повторишь сквозь десятки белёсых санкт-петербургских крыш. В данном случае ты и я однокоренны. Раздели со мной мир и властвуй в нём, без войны.